Глава вторая От психоанализа к экзистенциальному анализу Общий экзистенциальный анализ О смысле жизни Психотерапия, как форма психоанализа, стремится к осознанию душевных явлений, а логотерапия, со своей стороны, стремится к осознанию явлений духовных. Будучи формой экзистенциального анализа, она старается дать человеку осознание ответственности, основы человеческого бытия. Ответственность — это всегда ответственность перед смыслом. Вопрос о смысле человеческой жизни вынесен в начало этой главы, и будет основной ее темой. Этот вопрос возникает чаще всего, когда душевнобольной обращается к врачу как борющийся духовно. Не врач поднимает этот вопрос, а пациент в своей духовной нужде донимает этим вопросом врача. Сомнение в смысле жизни. Вопрос о смысле жизни, сформулированный или подразумеваемый, следовало бы считать главным человеческим вопросом. Сомнения в смысле жизни ни в коем случае не могут быть признаком заболевания. Это безусловный признак человеческого в человеке и даже самого в нем человеческого. Ибо вполне могут существовать высокоорганизованные животные, те же пчелы или муравьи, создающие социальные структуры, во многих аспектах совпадающие с человеческим государством или даже превосходящие человеческое общество. Но мы не можем даже вообразить, чтобы животное усомнилось в смысле собственного существования и сумело поставить под вопрос само свое бытие в мире. Исключительно человеческой природе дано ощутить сомнительность своего существования, сомнительность всего бытия вообще. Повторюсь, мне известен конкретный случай. Пациент обратился в мою клинику, отчаявшись в жизни. В беседе выяснилось, что он страдает от эндогенной депрессии. Однако оказалось также, что переживания по поводу смысла жизни возникают не в депрессивной фазе, как можно было бы предположить. В эти периоды ипохондрия занимала его настолько, что о смысле уже некогда было и думать. Но его одолевали эти раздумия в промежутке полного здоровья. Иными словами, между духовной нуждой с одной стороны и душевной болезнью с другой, в некоторых случаях возникает обратная связь. Они взаимно друг друга исключают. Но если в этом конкретном случае сомнения и отчаяния никоим образом не сводились к депрессии, то в других случаях они с большой вероятностью могут привести к депрессии иного рода, ноогенной. Поставленный со всей категоричностью вопрос о смысле жизни может целиком захватить человека. Это часто случается в отрочестве, когда насущная проблематика человеческого бытия обрушивается на духовно созревающего и пребывающего в духовных борениях подростка. Однажды на уроке биологии в средней школе учитель заявил, что жизнь организма, в том числе и жизнь человека, в конечном счете представляет собой всего лишь процесс окисления или горения. И вдруг один из мальчиков вскочил и задал странный вопрос. Тогда какой же смысл в этой жизни? Этот мальчик уловил главное. Человек существует на ином плане бытия, нежели свеча, которая на наших глазах горит и догорает до конца. Бытие свечи и ее способность быть на лицо, как выразился бы Хайдеггер, можно определить как процесс горения, но человеку именно как человеку подобает совершенно иная форма бытия. Бытие человека прежде всего является бытием историческим. Оно разворачивается в пространстве истории, из чьей системы координат его невозможно изъять. И эта система ориентиров всегда пронизана неким смыслом даже если этот смысл неосознан и не получил никакого выражения. Деятельность муравейника можно назвать целенаправленной, однако ее нельзя считать исполненной смысла. А с устранением категории смысла исчезает и все то, что именуется историческим. Муравьиное государство не имеет истории. Эрвин Штраус в книге «События и переживания» показал, что временной фактор истории никоим образом не может быть изъят из жизненной реальности человека, в том числе из реальности невротика, из того, что Штраус именует становящейся реальностью. Он не может быть изъят даже в том случае, и в особенности в том случае, когда человек, так развивается невроз, деформирует эту становящуюся реальность. Один из видов деформации представляет собой попытку уйти, отпасть от исконно человеческого плана бытия. Эту форму Штраус назвал презентизмом. Речь идет о позиции, отвергающей направленное движение жизни, о поведении, которое не опирается на прошлое и не направлено в будущее, но связано лишь с чистым, внеисторическим настоящим. Мы обнаруживаем презентизм в виде невротического бегства в эстетизм, в творческие переживания или в преувеличенную любовь к природе. Страдающий таким расстройством человек в определенном смысле забывает о себе, можно также сказать забывает о своем долге. В такие моменты он оказывается по ту сторону любого долга, проистекающего из индивидуально-исторической осмысленности его жизни. Нормальный человек, нормальный как в смысле обычной, так и в смысле соответствия этическим нормам, может и имеет право лишь в определенные моменты и только до известной степени поддаваться презентизму. В такие моменты, когда он сознательно отворачивается на время от осмысленной жизни, например, придаваясь празднованию, опьянению. В этом состоянии опьянении, искусственном и кратковременном самозабвении, человек сознательно дает себе отдых от невыносимого бремени реальной ответственности. Но человек, во всяком случае западный человек, постоянно оглядывается на требования тех ценностей, которые он обязан творчески воплотить. Из этого отнюдь не следует, что человек не может объединяться самим процессом деятельности, полностью в нем растворяясь. Тот тип человека, который подвержен такому заблуждению, Шеллер описал под именем Мещанина. Это человек, который за средствами воплощения ценности не видит конечной цели, забывает о ценности как таковой. К этой категории принадлежат люди, которые неделю напролет напряженно трудятся, а в выходной, поскольку в жизни образуются провалы пустота и в сознании прорывается отсутствие жизненного содержания, впадают в депрессию, воскресный невроз. Или же из страха перед пустотой, духовного страха пустоты, ищут прибежище в какой-нибудь форме опьянения. Вопрос о смысле жизни терзает нас не только в пору созревания, но и на различных поворотах судьбы, особенно когда нас настигает какое-то потрясение и как в пору отрочества сомнения в смысле жизни не являются сами по себе симптомом болезни, так и душевная нужда человека, бьющегося за смысл жизни, все его духовное борение не представляет собой нечто патологическое. И вообще не следует забывать, что на новом этапе психотерапия как логотерапия и экзистенциальный анализ как метод логотерапии работают в определенных обстоятельствах с душевно страдающими людьми которые в клиническом смысле слова не считаются больными. Наша версия психотерапии духа для того и разработана, чтобы помогать людям, страдающим от философских проблем сугубо человеческого бытия. И даже если наблюдаются также клинические симптомы, логотерапия помогает установить с пациентом более прочную духовную связь, в которой здоровый нормальный человек нуждается меньше, а душевно неустойчивый неотложно. Именно для компенсации неуверенности. Ни в коем случае нельзя отметать духовную проблематику как симптом. Она всегда некое достижение, прибегну к антитезе Освальда Шварца. В одних случаях то достижение, которого пациент добился сам, в других, к которому нам еще предстоит его подвести. Последнее относится к людям, которые утратили душевное равновесие из-за сугубо внешних обстоятельств. К пациентам такого типа следует, например, причислить человека, который, потеряв кого-то близкого и наиболее в своей жизни значимого, кому он всецело посвятил себя, не знает теперь, остался ли какой-то смысл в его собственной жизни. Горе человеку, чья вера в смысл собственного существования, колеблется в такие мгновения. Никаких ресурсов у него нет, нет жизненных сил, избыток которых побуждает сказать жизни безусловное «да», пусть и без ясного осознания своей позиции и бесточной формулировки, и в тяжкий час он оказывается слишком слаб, чтобы выдержать удар судьбы и самостоятельно противостоять ее натиску. Тогда и возникает та или иная форма душевной декомпенсации. Насколько важно позитивное мировоззрение и как глубоко оно проникает даже на биологический уровень, свидетельствуют данные широкомасштабного статистического исследования долгожителей. У всех участников опроса отмечалось радостное, то есть жизнеутверждающее мировоззрение. Также доказано, что и в области психологии мировоззренческие установки занимают столь важное место, что всегда проступают, так пациенты, пытающиеся скрыть негативное отношение к жизни, оказываются не способны к такой диссимуляции. Правильные методы психиатрического обследования сразу же выявят скрытое отвращение к жизни. Если мы подозреваем, что пациент тщательно скрывает суицидальное намерение, рекомендуется следующий подход. Сначала мы его спрашиваем о суицидальных намерениях испытывает ли он по-прежнему то желание покончить с собой, которое выражал ранее. На этот вопрос пациент в любом случае, и особенно в фазе диссимуляции, ответит отрицательно. Однако затем мы зададим дальнейшие вопросы, которые помогут нам поставить дифференциальный диагноз отграничив подлинный свободный выбор, отсутствие отвращения к жизни от диссимуляции. Мы спросим, и пусть этот вопрос покажется грубым и жестоким, а почему он не думает больше о самоубийстве? На это свободный или исцелившийся сразу же ответит, что ему нужно позаботиться о близких, его ждет работа и так далее. Но больной, который лишь пытается скрыть суицидальное намерение, тут зайдет в тупик ему не хватит аргументов для подтверждения позитивного, неискреннего приятия жизни. Если этот пациент помещен в клинику, наиболее типичное в таком случае поведение – требование, чтобы его поскорее выписали с уверениями, что он более не питает помышлений о самоубийстве, которые препятствовали бы выписке. Так обнаруживается, что пациент психологически не способен привести аргументы в пользу жизни, в пользу своего дальнейшего существования, то есть доводы против своего устремления к самоубийству. У него имеются разве что отговорки. Будь у него в самом деле наготове доводы, аргументы, постоянно присутствующие в сознании, его бы прекратили одолевать мысли о суициде, и не понадобились бы отговорки и диссимуляция. Сверхсмысл. Вопрос о смысле жизни можно ставить по-разному. И лучше сразу исключить из дальнейшего обсуждения ту проблематику, которая озабочена смыслом любого события и охватывает весь мир вопросом о цели и смысле или же задается вопросом о природе, противостоящей нам судьбы или обрушивающихся на нас бед. На эти вопросы тоже возможен позитивный ответ, но он принадлежит уже к сфере религии. Для верующего человека, признающего провидение, тут, возможно, никакой проблемы и нет, а для всех остальных сначала требуется критическая проверка Насколько правомочна такая постановка вопроса? Ведь нужно прежде выяснить, допустимо ли вообще ставить вопрос о смысле всего, есть ли смысл в самом этом вопросе. Ведь мы, собственно, можем всякий раз искать лишь смысл отдельного события, а не цель всего мирового процесса. Категория смысла трансцендентна, то есть смысл всегда лежит вне того, что имеет смысл. Значит, смысл мира в целом мы можем в лучшем случае представить как так называемое пограничное понятие. Можно попытаться обозначить этот смысл как сверхсмысл, указав тем самым, что смысл целого непостижим, что он выходит за рамки постижимого. Это напоминает кантовские постулаты о разуме. Одновременно устанавливается и его логическая неизбежность, и его немыслимость, противоречие, преодолеваемое только верой. Уже Паскаль напоминал, что смысл дерева как целого остается непостижимым для отдельной ветки, «Новейшее биологическое учение показало, что каждое живое существо замкнуто в соответствующей виду окружающей среде и не может выйти за ее пределы. Как бы человек не стремился оказаться исключением, как бы ни открывался миру, как бы не желал обладать чем-то большим, чем окружающий мир, миром в целом», — Макс Шеллер. «Но ведь и это всего лишь этот мир. А кто нам гарантирует, что по ту сторону не существует еще какой-то сверхмир?» И тем более напрашивается вывод, что ограниченность существования человека здесь – лишь видимость, лишь высшая ступень природного развития по сравнению с животными, и это бытие в мире, Хайдегер, в конечном счете аналог окружающего мира для животных. Подобно тому, как животное не может выйти из окружающей среды во всеохватывающий человеческий мир, так и человек не может охватить сверхмир иначе как в смутном порыве и предчувствии, то есть в религии. Домашнее животное не понимает, в каких целях использует его человек. Откуда же человеку знать конечную цель своей жизни, сверхсмысл мира как целого? И когда Гартман утверждает, что свобода и ответственность человека входят в противоречие со скрытой от него, заданной свыше целесообразностью, мы не готовы с этим согласиться. Ведь сам Гартман признает, что свобода человека – Есть свобода вопреки зависимости, поскольку и духовная свобода выходит за пределы природных законов на особый, возвышенный уровень бытия, который при всей зависимости от нижних уровней бытия, все же автономен по отношению к ним. По моему мнению, вполне можно себе представить аналогичное отношение между царством человеческой свободы и находящимися выше сферами так, что человек вопреки тому, что уготовило ему проведение, все же обладает свободой воли, как и домашнее животное живет инстинктами, хотя и служит воле человека, который как раз эти инстинкты и использует в своих целях. Скажем, я бы вздумал сконструировать машину для упаковки неких товаров одним определенным способом. Совершенно очевидно, что для решения этих инженерных задач мне понадобятся такого рода ум и знания, о которых твердо известно одно. Они принадлежат к существенно более высокому уровню, чем те, которые понадобились бы мне, чтобы самому упаковать этот товар. Это ступенчатое сравнение вполне можно применить к вопросу об инстинктах и, рассуждая о так называемой природной мудрости, мы придем к выводу, что мудрость, которая внушила данному виду или роду животных определенный инстинкт, та мудрость, из которой, собственно, этот инстинкт и проистекает, которая стоит за инстинктом, что эта мудрость принадлежит к несравненно более высокому уровню чем мудрость самого инстинкта, благодаря которому животное так умно реагирует. Вполне возможно, что главное различие между человеком и животным состоит не в том, что животное обладает инстинктом, а человек – интеллектом, ведь в конечном счете можно весь наш интеллект свести к инстинкту высшего порядка, особенно если признать, лежащие в основе нашего разума, исходные предпосылки, которые сам разум уже не способен обосновать. Но существенное различие между человеком и животным заключается в ином уровне человеческого интеллекта, который сверх известных нам возможностей животного еще кое-что умеет, а именно провидеть существование мудрости, которая сущностно превосходит его и которая одна только могла дать человеку разум, а зверю инстинкт мудрости, сотворивший равно и человеческую мудрость и мудрые животные инстинкты, и сформировавший этот мир. Шлях! Нашел самую лаконичную и вместе с тем прекраснейшую формулировку для отношений нашего мира с высшим для той связи, которую мы попытались представить по аналогии с отношениями окружающего мира, фон Икскюль, животного и человека. Шлях сказал, Бог сел за орган возможностей и в его импровизации родился мир. Мы, бедные, смертные, различаем только голос человеческий, и если он столь прекрасен, как же великолепно все целое. Когда мы пытаемся сопоставить отношение узкого, животного мира с более широким, человеческим, а человеческий мир, в свою очередь, со всеохватывающим высшим миром, сравнение превращается в золотое сечение. Малое относится к большему, как большее к целому. Возьмем, к примеру, обезьяну, которые делают болезненные уколы, чтобы получить лекарственную сыворотку. Разве обезьяна когда-нибудь сообразит, ради чего ей приходится страдать? Изнутри своего мирка она не в состоянии проследить соображения исследователя, который использует ее в своем эксперименте, поскольку человеческий мир, мир смыслов и ценностей от обезьяны закрыт. Обезьяна не может достичь этого мира и не стремиться в это измерение. Не следует ли из этого, что над человеческим миром или сверх него существует точно такой же недоступный мир, чей смысл, чей сверхсмысл единственно только и позволил бы осмыслить, человеческое страдание. Но человеку туда пути нет. Тот шаг, который вера совершает в сверхчеловеческое измерение, возможен только благодаря любви. Само по себе это давно известно. Однако менее известен кажется тот факт, что к этому шагу наблюдается еще дочеловеческая подготовка. Случалось ли вам наблюдать, как собака, который ветеринар, в ее же интересах рассуждая по-человечески, причиняет боль, с безусловным доверием глядит на своего хозяина. Понимать смысл этого страдания животное не может, но имеет веру, то есть полагается на хозяина, потому что любит его. Да простится нам антропоморфизм. Вера в высший смысл, будь это всего лишь пограничное понятие или религиозно понимаемое проведение, имеет огромное психотерапевтическое и психогеническое значение. Это творческий источник, бьющий из глубины души и укрепляющий силы человека. Для такой веры не может быть ничего бессмысленного. Ничто не кажется пустым и тщетным, ни одно деяние не пропадает в туне. Вильдганс. С такой точки зрения не пропадает ни одна великая мысль, даже если она останется неведомой и Творец унесет ее в могилу. Внутренняя история человека во всем ее драматизме — и даже трагичности в таком ракурсе не может быть ненужной, даже если она остается незамеченной, и романов о ней не напишут. Тот роман, который переживает сам человек, представляет собой несравненно большее творческое достижение, чем тот, который возьмутся написать. Каким-то образом каждый чувствует, содержание жизни во всей полноте сохраняется где-то, оно вознесено в двойном смысле, который имел латинский глагол возносить и спасать. Ход времени и конечной жизни никоим образом не могут умолить этого смысла и ценности. Прожить, тоже форма бытия, быть может, надежнейшая. Всякое действие должно с этой точки зрения рассматриваться как спасение возможного путем его актуализации в действительности. И пусть теперь оно в прошлом, в прошлом оно во веки прибудет надежно, спасенное от натиска времени. Да, ушедшее время невозвратимо, зато и события прошлого неприкосновенны и невредимы. Значит, время для нас не разбойник и тать, а верный хранитель. И мировоззрение, учитывающее переходящесть бытия, вовсе не обязано по этой причине быть пессимистическим. Попытаемся объяснить это сравнением. Пессимист подобен человеку перед календарем, который с горечью и ужасом отмечает, как этот календарь с каждым оторванным от него листом, становится все тоньше, а человек, воспринимающий жизнь, как уже было описано, подобен человеку, который каждый оторванный от календаря лист заботливо складывает с теми, которые оторвал ранее, и при этом читает заметки на оборотной стороне листа с гордостью и радостью, помышляя о том, что в этих заметках сохранено все, и ничто из его жизни не пропало. Разумеется, и этот человек замечает в себе перемены, Так что же? Будет ли он завистливо взирать на юность других и с тоской оглядываться на свою? В чем же он позавидует молодым? Тут придется призадуматься. В том, что они обладают возможностями. Что у молодого человека возможности все еще принадлежат будущему. К счастью, думает он про себя, вместо возможностей я обладаю в своем прошлом реальностью. И не только действительностью сделанных дел, но и уже состоявшейся любви и уже пережитых страданий. Ими я больше всего горжусь, пусть в этом мне всего менее позавидуют. Все хорошее, все прекрасное из прошлого в прошлом сохраняется надежно. С другой стороны, всякая вина, всякое зло на протяжении жизни все еще искупимо. Шеллер. Возрождение и покаяние. То есть жизнь отнюдь не стоит уподавлять готовому фильму, Пусть теория относительности и представляет процесс эволюции мира как четырехмерные линии мира. Этот фильм еще предстоит снять. То есть прошедшее, к счастью, уже состоялось, и в этом смысле существует надежно. Однако будущее все еще тоже, к счастью, открыто, в том числе и для человеческой ответственности. Что же такое ответственность? Ответственность — то, к чему человек склонен и от чего он пытается уклониться. Сам язык указывает нам на присутствие в человеке сил, которые пытаются его удержать от его же собственной ответственности. Ответственность разверзается перед нами словно бездна, и чем дольше и глубже размышляем мы о ее природе, тем более опасаемся, покуда не охватят дурнота и головокружение. Ведь стоит углубиться в суть человеческой ответственности, и устрашишься. Что-то ужасающее есть в этом понятии, но есть и ободряющее. Пугает знать, что в любой момент жизни я несу ответственность за следующий миг, что каждое мое решение, самое малое, как и самое крупное, свершается на все времена. В каждый момент я воплощаю или упускаю какую-то возможность, возможность этого момента. Каждое мгновение приносит тысячу возможностей, а я могу избрать и осуществить только одну, а все остальные таким образом обрекаю на небытие. И опять-таки на все времена, на веки. Но вот что ободряет — знать, что будущее — мое собственное и разных вещей, людей вокруг меня, каким-то образом, пусть даже в малой мере, каждый миг зависит от моего решения. То, что я сейчас осуществлю, что свершу в мире, то спасу в реальности и сохраню в убежище прошлого. Принцип удовольствия и выравнивания потенциалов До сих пор мы обсуждали смысл с точки зрения мира в целом. Теперь же вернемся к вопросу в той форме, как ставит его пациент. Чаще всего речь идет о смысле одной отдельной жизни, жизни этого пациента. Прежде всего следует обратить внимание на характерную позицию, которую занимают в этом вопросе многие пациенты, с неизбежностью ударяясь тем самым в моральный нигилизм. Пациент попросту утверждает, что весь смысл жизни сводится к удовольствию. Он строит аргументацию на подразумеваемом факте. Все, что люди делают, в конечном счете определяется стремлением к удовольствию. Теория, согласно которой всей душевной жизнью управляет принцип удовольствия, как известно, утверждается и психоанализом. Принцип реальности не противостоит принципу удовольствия, но лишь продолжает его и ему подыгрывает. И тем более он состоит на службе принципа удовольствия, что представляет собой попросту его модификацию, также нацеленную на удовольствие. Мы же считаем принцип удовольствия искусственным порождением психологии. Удовольствие не цель наших устремлений, но последствия их осуществления. Кант давным-давно разъяснил это. Обсуждая эвдемонизм, Шеллер заявил, что удовольствие не стоит перед нами как цель этического поступка. Скорее, этическому поступку сопутствует удовольствие. Конечно, в определенных обстоятельствах удовольствие представляет собой непосредственную цель волевого акта. Но помимо таких исключительных случаев теория, отстаивающая принцип удовольствия, упускает из виду лежащий в основе любой душевной деятельности вопрос об интенции. Как правило, человек не хочет удовольствия, он хочет того, что он хочет. У человеческой воли у стремлений множество, и цели ее многообразны, в то время как удовольствие всегда было бы одинаково вне зависимости от того, насколько поведение человека соответствует ценностям или им противоречит. Отсюда ясно, что, оперируя принципом удовольствия, мы нивелируем любое целеполагание, поскольку с такой точки зрения будет все равно, что именно творит человек. Благотворительность можно будет приравнять к обжорству, потратившись на благотворительность, человек может столь же успешно устранить какое-то неудовольствие, как и накупив себе деликатесов. В действительности сострадательное чувство уже обладает смыслом, прежде чем перейдет в действие, которое в такой теории служит лишь негативной цели устранить неудовольствие, поскольку можно себе представить, что одно и то же положение Которая в одном человеке возбуждает сострадание, в другом спровоцирует садистское злорадство, то есть даже доставит ему удовольствие. На самом деле очень мало, что в жизни определяется удовольствием или неудовольствием. Зрители идут в театр и на трагедию, и на комедию. Им важно содержание, качество пьесы. И никто ведь не решится утверждать, будто те горестные чувства, которые пробуждаются в душе зрителя при виде трагических событий на сцене и составляют основную цель посещения театра, в противном случае мы должны были бы считать зрителей скрытыми мазохистами. Утверждение, будто удовольствие является целью всех устремлений, а не итогом лишь некоторых из них, можно опровергнуть, доведя до абсурда. Будь это так, Наполеон сражался бы лишь ради удовольствия от победы, то есть ради точно такого же чувства, которое его солдат мог бы получить дешевле – от жратвы, спиртного и шлюх. И в таком случае конечной целью последних наполеоновских сражений его проигранных битв будет неудовольствие, ведь оно столь же неотступно следует за поражением, как удовольствие за победой. Если свести весь смысл жизни к удовольствию, то конечная цель жизни окажется бессмысленной. Если бы смыслом жизни было удовольствие, жизнь лишилась бы смысла. Ведь что такое, по сути, удовольствие? Определенное состояние. Материалист, обычно гедонизм идет рука об руку с материализмом, сказал бы даже, что удовольствие – это всего лишь некий процесс в ганглиях мозга. И ради возбуждения этого процесса мы станем жить, что-то переживать, страдать, действовать. Представьте себе приговоренного к смерти, которому в последние часы перед казнью дозволено выбирать себе любые блюда для предсмертной трапезы. Он мог бы усомниться, есть ли вообще смысл предаваться перед смертью гастрономическим наслаждением. Не все ли равно, коли организму суждено через два часа превратиться в труп? Произойдет ли в нем сейчас еще раз тот процесс в ганглиях, который мы именуем удовольствием? Но с точки зрения смерти, бессмысленно и всякая жизнь, и всякое удовольствие. Это безотрадное мировоззрение, если человек будет вполне последователен, лишит его веры в смысл уже в расцвете жизни. Он придет к тому настрою, о котором поведал мне пациент, попавший в клинику после покушения на самоубийство. Рассказывал он об этом так. Задумав покончить с собой, он отправился в дальний конец города. Туда удобнее всего было бы поехать на такси но я подумал, не лучше ли сэкономить пару шиллингов, и сам над собой посмеялся. Надо же, перед смертью хочу еще сберечь пару монет. Если кого-то сама жизнь еще не убедила, что мы являемся на этот свет отнюдь не ради удовольствия, то стоит обратиться к статистическим данным русского психолога-экспериментатора, который доказал, что в среднем человек переживает за день гораздо больше неприятных чувств, нежели приятных. А как мало мы учитываем принцип удовольствия не только в теории, но и на практике, показывает ежедневный опыт. Если на вопрос, почему он не делает того-то и того-то, что нам кажется разумным, человек ответит, что ему неохота. Какой, мол, от этого удовольствие? Мы едва ли сочтем этот ответ достаточным. Нам сразу же станет ясно, что это вовсе не ответ». Поскольку мы не принимаем удовольствие или неудовольствие в качестве аргумента за или против осмысленности какого-либо действия, и принцип удовольствия все так же мало годился бы в качестве мерила, даже в том случае, если бы, согласно формуле Фрейда, по ту сторону принципа удовольствия оно проистекало из общего стремления органической материи вернуться к покою неорганики. Таким образом, Фрейд пытался увязать стремление к удовольствию с тем принципом, которые он именует стремлением к смерти. По моему мнению, все эти первичные психологические и биологические тенденции можно редуцировать и далее до универсального принципа выравнивания потенциалов, который приводит к снятию напряжения во всех сферах бытия. Физика излагает нечто подобное в теории энтропии как окончательного состояния Вселенной. Такую тепловую смерть можно сопоставить с нирваной как психологический коррелят, Снятие любого душевного напряжения путем освобождения от всяческих неприятных ощущений было бы эквивалентом на уровне микрокосмоса, этой макрокосмической энтропии. Нирвана — это энтропия взгляд изнутри. Но принцип выравнивания, в свою очередь, противоречит принципу индивидуализации, который пытается представить всякое бытие как индивидуальное бытие, как бытие другого. Сам факт существования этой оппозиции свидетельствует, что даже поиски самых что ни на есть универсальных принципов, установление каких бы то ни было космических законов ничего не решают в этических вопросах поведения, ибо объективное не может быть обязующим субъективно для субъекта. Кто заставит нас отождествлять себя со всеми этими принципами и тенденциями? Проблема начинается уже с вопроса, подчиняться ли таким тенденциям, даже если мы различаем их в нашем собственном душевном существовании. Вполне можно себе представить, что задача каждого состоит именно в борьбе с господством такого рода и внешних, и внутренних сил. Возможно, все мы, благодаря одностороннему натуралистическому образованию, прониклись избыточным уважением к данным точных и естественных наук к той картине мира, которую рисует физика. В самом ли деле нам следует опасаться тепловой смерти или гибели мира до такой степени, что заключительная катастрофа космических масштабов лишит смысла и наши труды, и усилия последующих поколений? Не учит ли нас внутренний опыт, живое, не неокрашенное теорией переживания, что, к примеру, самоценная радость при виде красивого заката как-то реальнее астрономических расчетов предполагаемого момента, когда Земля рухнет на Солнце. Не дано ли нам нечто непосредственно как самопознание, как самоочевидность нашего человеческого бытия, нашего бытия в ответственности? «Ближе всего нам соведома совесть», — сказал когда-то кто-то, «и никакая теория физиологической сущности того или иного переживания, никакие разъяснения, что, мол, радость — это определенным образом выстроенный танец молекул или там атомов, или электронов, в ганглях головного мозга, не будут для нас столь безусловно и убедительны, как ощущение человека в момент переживания творческого наслаждения или счастья чистой любви. Ему соведомо, что жизнь наполнена смысла. Но радость наполняет жизнь в том случае, если сама она имеет смысл. Собственный смысл радости не может заключаться в ней самой, он непременно лежит вне ее пределов. Ведь радость всегда устремлена к чему-то. Уже Шеллер показал, что радость — чувство интенциональное, в отличие от просто удовольствия, которое он отнес к неинтенциональным чувствам, к чувствам состояния. Шеллер указывает при этом на отличие даже в повседневном словоупотреблении. Удовольствие мы получаем от чего-то, а радуемся чему-то. Вспомним сформулированное Эрвином Штраусом понятие презентистского образа жизни. При таком переживальческом образе жизни человек застревает в состоянии удовольствия, в опьянении, не выбираясь из него в царство объектов, в данном случае царство ценностей. Но истинную радость человек может испытать, лишь когда с эмоциями совпадает ценностная интенция. Отсюда понятно, почему радость сама по себе не может быть самоцелью. Как интенция она не может быть направлена сама на себя. Радость – Исполняемая действительность, Райер, лишь в осуществлении и ценностно когнитивных актов, то есть интенциональных актов восприятия ценностей, и может она реализоваться. Прекрасно выразил эту мысль Кьеркигор, сказав, что дверь к счастью открывается наружу. Кто пытается тянуть эту дверь на себя, лишь плотнее закрывает ее. Тот, кто яростно стремится сделаться счастливым, сам себе отрезает путь к счастью. Итак всякое стремление к счастью к этой якобы конечной цели человеческой жизни оказывается само по себе невозможным ценность необходима трансцендентно направленному на нее акту она выходит за пределы ценностно когнитивного акта который устремляется к ней подобно тому как объект акта познания заведомо вне положен когнитивному в узком смысле слова акту феноменология доказала что трансцендентное качество объекта всегда заведомо присутствует в содержании трансцендентного акта. Если я вижу горящую лампу, вместе с ней мне дано сознание, что лампа находится тут, даже когда я закрываю глаза или поворачиваю спиной. «Видеть» означает видеть что-то за пределами глаз. Если бы кто-нибудь вздумал настаивать, что он видит вовсе не внешние вещи, но лишь отражение на сетчатке своего глаза, насквозь сложное утверждение – то это ложное высказывание отражало бы основную ошибку позитивистов школы Маха, которые методически применяют данные ощущений. На самом деле установка на ощущения как таковые, на ощущения в чистом виде, представляет собой вполне определенную и при этом вторичную производную точку зрения. Это рефлексивная установка, то есть она уместна разве что в научно-психологическом, но никак не в естественном и первичном познании. Теория же познания ничуть не обязана превращаться в теорию психологического познания. Ее задача быть именно теорией познания. Можно пойти еще дальше и сказать, заблуждается даже тот человек, который решился бы утверждать, что в очках он видит лишь стекло очков, а не сквозь и насквозь сами вещи. Разумеется, можно всецело сосредоточиться на пылинках, пятнышках и других изъянах стекла, но при этом нельзя забывать, что такая сосредоточенность представляет собой фокус внимания именно на изъянах стекол очков. Так и фокус на критике познания представляет собой внимание к источникам ошибок познания, истинного познания, то есть фокус на источниках ошибок того познания, которое даже с учетом этих возможных источников ошибок обладает потенциальной истинностью. Признание реальности объекта заведомо предполагает что я признаю его реальность независимо от того, имел ли я или вообще кто-то фактическую возможность его познать. То же самое верно и по отношению к объектам ценностного познания. Это можно подтвердить с помощью такого примера. Представим себе, некий мужчина заметил, что эстетическое совершенство партнерши дано ему лишь до тех пор, пока сохраняется напряженное состояние, в котором он переживает сексуальное возбуждение. Когда же возбуждение проходит, каким-то образом исчезает и эта красота. Из этого он делает вывод, что красота представляет собой нереальность, а результат – ослепления чувств чувственностью. То есть красота не есть что-то объективное, а существует лишь относительно определенных состояний его организма, в субъективности его половых потребностей. Такой вывод будет неверным. Действительно, определенное субъективное состояние служит предпосылкой для восприятия этих ценностей и определенное расположение духа субъекта служит необходимым средством или методом восприятия ценностей. Но этим не исключается объективность ценностей, напротив, этим она утверждается. Эстетические ценности, как и этические, подобно объектам познания, нуждаются дабы быть постигнутыми в адекватных актах, и в этих интенциональных актах раскрывается трансцендентность объектов, то есть их объективность. И тут ничего не меняет факт, который мы уже обсуждали, что наш образ мира, как таковой, позволяет нам различить лишь какой-то аспект мира, небольшую его часть, то есть и перспектива у нас ограничена. Возможно, так в целом и обстоит дело. Всякий человеческий долг дан человеку лишь в конкретике, в том, что он должен сделать здесь и сейчас». Ценности проявляются в требованиях дня, в личных задачах. Стоящие за этими задачами ценности могут, по-видимому, проступать лишь в интенции этих заданий. Не исключено что-то целое, которому всякое конкретное долженствование частично открыто, никогда не будет полностью понятно отдельному человеку, связанному перспективой конкретного. Каждое человеческое существо является чем-то уникальным, и каждая жизненная ситуация в чем-то неповторима. С этой уникальностью и неповторимостью и соотносятся конкретные задачи каждого человека. Итак, отдельный человек в отдельный момент времени может выполнять только одну задачу. Но как раз эта уникальность и делает его задание безусловным. Мир мы видим в какой-то относительной перспективе. Но каждая точка зрения соответствует единственной в своем роде правильной перспективе. Абсолютная правильность тоже существует, не вопреки, а благодаря относительности частных перспектив. Субъективизм и релятивизм. И еще одно замечание следует сделать по поводу объективности смысла. Она также не исключает субъективности. Смысл субъективен постольку, поскольку нет единого смысла для всех, но для каждого он свой, и в то же время смысл, о котором мы все время говорим, не может быть только субъективным. Он не может быть в чистом виде выражением или отражением моего бытия, как хотели бы убедить нас субъективизм и релятивизм. И если смысл не только субъективен, но и относителен, это значит, что он находится в определенных отношениях с человеком и с ситуацией, в которой пребывает и развивается этот человек. В таком понимании смысл ситуации подлинно относителен. Он соотносится с уникальной и неповторимой ситуацией. Человек должен ухватить и осознать смысл ситуации, воспринять его, признать и реализовать, то есть воплотить в реальность. Смысл в силу своей привязанности к ситуации тоже неповторим и уникален, и эта уникальность единственного, что нужно, приводит к транссубъективности. То есть смысл не полагается нами, но есть данность, пусть даже наше восприятие и осуществление в огромной мере подвластны субъективности человеческого сознания и совести». Погрешность человеческого сознания и совести не подрывает транссубъективность, зафиксированного человеческим сознанием бытия и зафиксированного человеческой совестью долга. Тот, кто убежден в такой транссубъективности, убежден также, что лишь заблудшее сознание или заблудшая совесть могут побуждать к убийству или самоубийству. Это убеждение позволяет также врачу в исключительных случаях ручаться своей совестью, за свое мировоззрение. Однако даже тут он должен принимать во внимание погрешность и своей совести, и совести пациента. Совесть принадлежит к числу сугубо человеческих феноменов. Сформулируем определение так. Совесть — это интуитивная способность находить неповторимый и уникальный смысл каждой ситуации. Иными словами, совесть — орган смысла. Но совесть – способность не только человеческая, но и чересчур человеческая, то есть она причастна человеческой природе и несет на себе его признак – ограниченность. Совесть может и обмануть человека. Более того, до последнего вздоха человек не будет уверен, осуществил ли он смысл своей жизни или сам себя обманывал. Пребываем и пребудем в неведении. Но после Петра Вуста неопределенность и дерзание ходят рука об руку, И даже если совесть оставляет человека без ответа, обрел ли он, постиг ли и воплотил смысл своей жизни, эта неопределенность не избавляет его от дерзания следовать своей совести и прислушиваться прямо сейчас к ее голосу. Неопределенность влечет за собой не только дерзание, но и смирение, поскольку мы вплоть до смертного часа не будем знать, не поддалась ли наша совесть, наш орган смысла самообману, У нас есть все причины прислушиваться и к совести другого. Смирение подразумевает толерантность, но толерантность — это отнюдь не безразличие, ведь уважать веру инакомыслящего вовсе не значит идентифицировать себя с иной верой. Никто не станет отрицать, что в каких-то обстоятельствах человек не может постичь смысл и все же должен его обозначить и истолковать. Это опять-таки не значит, что подобное толкование происходит наугад. Обладает ли человек свободой толкования? Несет ли ответственность за правильность истолкования? Существует ли на каждый вопрос единственный ответ для каждой проблемы, только одно решение, правильное в каждой жизни, в каждой ситуации? Лишь один смысл – истинный. Таблице Роршаха придается смысл, и из субъективности этого смыслополагания делается вывод о субъекте, участвующем в тесте Роршаха. Его можно разоблачить, но в жизни мы заняты не смыслополаганием, а поисками смысла. Мы не придаем чему-то смысл, но его ищем. Находим, а не изобретаем. Поскольку смысл жизни невозможно изобрести, его можно лишь открыть. Приводимый далее эпизод поможет понять, как, вопреки присущей толкованию субъективности, смыслу, к которому устремляется толкование, придается все же талика транс транссубъективности. Однажды в США после доклада мне подали записку с вопросом. «Как в вашей теории определяется 600?» Прочитав ее, модератор дискуссии хотел тут же отложить ее в сторону и заметил, обращаясь ко мне. «Чушь! Как в вашей истории определяется 600?» Но я взял в руки записку, повертел ее и обнаружил, что модератор, в скобках заметим, богослов по профессии, ошибся. Вопрос был написан полупечатными буквами. И это было английское слово «год» — «бог», которое действительно с трудом можно было отличить от числа 600. Эта случайная двусмысленность могла послужить проективным тестом, результаты которого, учитывая, что один из нас был богословом, а другой — психиатром, все же кажутся парадоксальными. Я не упустил случая, читая лекции в Венском университете, подсунуть эту записку студентам из США, и голоса разделились пополам. Девять человек прочли «600», «Девять. Год. Бог». А четверо не могли выбрать между двумя истолкованиями. Причем я бы хотел напомнить, что эти истолкования неравноценны, лишь одно из них подразумевается и требуется. Человек, задавший вопрос, безусловно, имел в виду «год» и правильно понимал этот вопрос лишь тот, кто вычитывал, а не вчитывал слово «бог». И как бы человек не полагался на свое сознание и свою совесть, Обдумывая смысл конкретной ситуации и в какой бы неопределенности ни пребывал вплоть до последнего вздоха, гадая, не ошиблась ли его совесть в конкретной ситуации, ибо человеку свойственно заблуждаться, он все же должен принимать на себя риск заблуждения и признаваться в своей ограниченности, то есть в своей человеческой природе. Повторим слова Гордона Олпорта. «Мы одновременно можем быть уверенными лишь наполовину, но при этом верить от всей души». Как человеческая свобода имеет предел, и тем самым человек отнюдь не всемогущ, так и человеческая ответственность имеет свой предел. Человек не всеведущ, но вынужден решать по совести. Чем направляется совесть, когда ищет уникальный смысл ситуации или говорит «да» либо «нет» какой-то универсальной ценности? Это происходит, видимо, на основе того, что мы назвали «волей к жизни», того, что Джеймс Крамбо – И Леонард Махолик назвали, собственно, человеческой способностью находить смысла образа не только в действительности, но и в возможности. Вертгеймер сформулировал так. Ситуация 7 плюс 7 равно... Это система с лакуной пробелом. Пробел можно заполнить разными способами. Один вариант 14 соответствует ситуации, подходит к этому пробелу, что структурно определяется ситуацией пустым местом, функции его по отношению к целому. Другие варианты, такие как, например, 15, не подходят. Они неправильны. Вот что такое требование, ситуации или востребованность. Эти требования — объективное качество. В то время как смысл связан с неповторимой и уникальной ситуацией, существуют сверх того смысловые универсалии, которые связаны с человеческой природой как таковой, и эти всеохватывающие потенциальные смыслы и есть то, что мы именуем ценностями. Более или менее общепризнанные ценности, моральные и этические принципы, выкристаллизовавшиеся в человеческом обществе в ходе его истории, дают человеку определенное подспорье, но за это ему приходится уплатить определенную цену. Он сталкивается с конфликтом. Собственно, речь идет не о конфликте совести, такого в действительности не существует, ибо то, что говорит человеку совесть, всегда однозначно. Конфликт возникает между ценностями поскольку в противоположность уникальному и неповторимому конкретному смыслу ситуации, а смысл всегда существует применительно не к человеку, а к ситуации, о чем я и пытаюсь напомнить, ценности по определению суть абстрактные, универсальные смыслы. Как таковые они не подгоняются под уникальных людей с их неповторимыми ситуациями, но их значение охватывает более широкие ареалы повторяющихся типичных ситуаций, и эти ареалы накладываются друг на друга. Поэтому складываются ситуации, в которых человек стоит перед ценностным выбором, перед выбором из взаимоисключающих принципов. И чтобы этот выбор сделать не несвоевольно, приходится вновь обращаться к совести, к совести, которая одна может гарантировать, что человек принимает решение свободно, однако не своевольно, а ответственно. Разумеется, человек свободен и по отношению к своей совести – Но эта свобода заключается исключительно в выборе между двумя возможностями, а именно послушаться своей совести или пренебречь ею. Если человек систематически и последовательно подавляет и удушает свою совесть, то доходит либо до западного конформизма, либо до восточного тоталитаризма, в зависимости от того, предлагаются ли ему общепринятые в социуме ценности или же навязываются силой. Нет полной уверенности в том, что конфликт лежит в самой природе ценностей. Возможно, взаимоотношения разных областей ценностей — лишь видимость. Они происходят лишь в результате проекции, то есть утраты одного измерения. Лишь когда мы выносим за скобки иерархические различия между ценностями, кажется, будто они накладываются друг на друга и сталкиваются в области взаимного пересечения, словно тени двух шаров, спроецированные из трехмерного пространства на плоскость. Нам лишь кажется, будто шары — заходят друг на друга.